Глава двадцать четвертая. Просторный дом, где они провели ночь, наполнял запах гнилого дерева и перепревших листьев. В помятом, закопченном котелке бурлило подозрительное варево. В мутной, пенистой воде крутились волнистые, лопнувшие и раскрошившиеся шляпки странных, синюшных в белую крапинку грибов. Грибочки смахивали на обычные мухоморы, но собирали их явно в котловых лесах. Все они несли на себе следы мутаций. Дружинники Аскела поставили эту неаппетитную похлебку на огонь еще утром и варили ее уже второй час, время от времени подливая воды и подсыпая каких-то тертых корешков. Подменяя друг друга, викинги мешали зелье большой деревянной ложкой. Хайрсер лично контролировал процесс. Аскил был серьезен, собран и неразговорчив. С пленниками он не общался совсем, со своими дружинниками лишь изредка перекидывался скупыми фразами. Остальные викинги тоже, казалось, не замечают присутствие пленных русов, которые расположились у стены на глиняных скамьях, прикрытых старыми выленившими шкурами. Наверное, сейчас можно было бы выскользнуть из дома незамеченными. Будь от этого хоть какой-то прок. Снаружи выставлена охрана, на улицах люди арная, на валу окружающем селения тоже бдит стража, а за поселком викингов простирается незнакомая и опасная местность. И главное, пока не найдены костяника и карта поморов, думать о побеге рано. Пленники, предоставленные сами себе, наблюдали за викингами и тихонько переговаривались. «Да что за дрянь такую, они там варят-то ядрить!» — морщился Костоправ. «Зелье от морской болезни, что ли? Или завтрак из поганок?» «Завтрак? Фу!» Змейку от подобного предположения аж передёрнуло. «Вы как хотите, а я эту гадость жрать не буду». «Я тоже», — буркнул Виктор. «Он однажды уже имел дело с котловыми грибами, огненные которые». И это ему очень не понравилось. «Не думаю, что нас этим угостят», — покачал головой Василь. «Скорее всего, Аскел варит это для себя». «Ты знаешь, что это?» — удивился Виктор. «Догадываюсь», — кивнул Помор. «Я кое-что слышал о таких грибных похлебках». Он негромко окликнул оказавшегося поблизости воина и задал ему какой-то вопрос на наречии викингов. Дружинник каскила против ожидания не отмахнулся, ответил. Причем подробно и обстоятельно. «Так и есть», — кивнул Василь. «Это напиток берсеркеров. Викинги специально собирают в котлах мутировавшие мухоморы и варят их перед важным боем. На кой?» — угрюмо осведомился Костоправ. «Викинги верят, что это зелье делает берсеркера непобедимым» и неуязвимым для вражеского оружия. И обычному человеку тоже помогает в бою. Оно якобы придает сил, притупляет боль и освобождает от страха. Ну, так говорят. «Чушь!» — фыркнула Змейка. «За что купил, за то и продаю», — пожал плечами Василь. «Хм. А ведь, в принципе, такая фигня может быть», — заметил вдруг Костоправ. Лицо его стало задумчивым. Лекарь смотрел на булькающий котелок уже не с брезгливостью, а с профессиональным любопытством. «Ты веришь в берсеркерские сказки?» – удивился Виктор. «Да какие нахрен сказки?» – отмахнулся Костоправ. «Я сам собирал котловые травки и корешки с обезболивающим и стимулирующим эффектом. Некоторые действительно на время увеличивают силу и реакцию. Дурь, правда, та еще. И действие у нее скоротечное и неконтролируемое. Это как... Костоправ запнулся, подбирая подходящую аналогию. Ну, как вспышка пороха, что ли. Пыхнуло, сожгло все вокруг и погасло. Потом отходняк и ломка мля, такая, что жить не захочется. Ты что, пробовал? Живо заинтересовалась змейка. Случалось, поморщился лекарь. Воспоминания были явно не из приятных. Но до котловых мухоморов у меня дело не доходило. А вот Аскела, видать, здорово припекло. Виктор покосился на вожака викингов. «Ну да, похоже, у них сарны давние счеты», — кивнул Василь. «Нашему Херсиру перед отплытием кровь из носу надо завалить краснорожего». От глаз поморок, конечно, не укрылось то, что и так лежало на поверхности. «Интересно», — подумал Виктор. А позволяют ли правила поединка пользоваться допингом из мухоморов? И если да, не воспользуются ли им и Арнет тоже? Викинги тем временем сняли котелок с огня, перелили варево в пузатый жбан, присыпали сверху какими-то травками и оставили остывать.